Собралась братья, и стали все по чину и порядку, Преосвященный сделал предварительное объяснение наблюдаемому явлению, а затем предложил братья и смотреть телескоп. Подошёл наместник и, посмотрев в трубу, воскликнул «Дивные дела, Господни, ваше Преосвященство!» «Дивные дела, Господни, ваше Преосвященство!» сказал в свою очередь тризничий, уступая место к значею. То самое проделывал и каждый следующий астроном. Наконец подходит последним один из послушников. «Дивные дела Господнего Ваш священства говорит и он, оставляя постнаблюдателей и отвешивая низкий поклон. «Только в трубут ничего не видно». Оказалось, что Иринею, увлекшись предварительными объяснениями, забыл снять крышку с телескоп. Метрополит Сидр, 1799-1892 годы. Маститый и и покойный митрополит Сидор очень часто проявлял остроту своего ума не только в речах, но и в деловых резолюциях. Так один из сельских священников Новоладожского уезда, желая перевестись в Петербург, где положение духовенства вообще очень завидно, написал о том преосвященному и мотивировал его тем, что он уроженец города Петербурга и весьма скучает в чужом месте. На эту просьбу последовала такая резолюция высокопреосвященного. Я сам уроженец города Тулы, и однако же проситься о переводе меня на службу в Тульскую губернию не имею никакого желания. Духовенство одного столичного собора отказалось служить по панихиду по Михаилу Юрьевичу Лермонтову, заказанную литераторами по случаю пятидесятилетия смерти поэта, мотивируя отказ тем, что Лермонтов умер не своей смертью. Тогда обратились к митрополиту Исидру. Выслушав просьбу, он ответил, «Разрешаю, не ради умерших, а ради живых, поверь их». Умерших Бог рассудит. Капцевич. 1772-1840 годы. «Как в старину сановники ссорились!» В 30-х годах в городе Тобольске был генерал-губернатор Капцевич, а архиепископом — Антоний. Случилось им быть губернатором именинг. Между разговором Капцевич оскорбил Преосвященного, а это не остался у него в долгу, так что Капцевич взял шапку и уехал с обеда. Копцевич придумал, как бы отомстить Антонию, и вот что он придумал. Он знал, что Антони всегда после обеда ложился отдыхать часа в два, а ежели кто мешал сну его, делался нездоровым. Копцевич, приехав домой, приказал, чтобы все барабанщики с барабанами явились к нему во двор и что привезли все пушки, заряженные холостыми зарядами. И когда все это было исполнено, Копцевич послал к Преосвященному узнать, что он делает. Послал сказать, что он недавно спать лег, Тогда Капцевич приказал барабанщикам встать перед его домом, пушки тоже поставить перед домом, бить как можно сильнее в барабаны и стрелять из пушек. А нужно сказать, что дом Капцевича стоял перед домом архирея и их разделяла только небольшая речка. Вследствие сильного шума Преосвященный проснулся и послал спросить Капцевичу, что это значит. Капцевич ответил по постному — «Это дело мое!» Тогда Преосвященный догадался, что это сделано ему зло Преосвященный дал приказание такого рода, что если будет и завтра такая же пальба, то немедленно звонили во всех церквах в большие колокола. Так случилось. В три часа дня открылась пальба, и тотчас же на всех церквах зазвонили в большие колокола. Жители города Тобольск недоумевали к чему этот барабанный бой. Пушечная пальба и колокольный звон. Этот необычный шум и звон продолжался более двух часов, пока не перестали стрелять из пушек. На третий день Преосвященный очень обиделся на Капцевича и заболел, но решил во что не стал стало Капцевич отомстить. Знаешь что, его протодьякон отличный живописец... Он приказал ему приготовить сухую доску длиной в полтора аршина и изобразить на ней на одном краю огненный ад, сидящую в нем в стану и у него на коленях сидящего Иуду, в руках с тридцатью сребрниками, в другом же углу нарисовать несколько духов и посредине них Копцевича в мундире и орденах, державшего в руках мешочек с надписью «взятка».